Учетчику информация о контакте «Кавалерист» принята к сведению. Подтвердите его знакомство с фермером и сообщите возможные познавательные знаки. Просим максимально усилить разведработу в вашем районе. Данные о передислокации частей и интенсивности перевозок крайне важны. Рейс в ближайшее время организовать не имеем возможности. С добычей взрывчатки не рискуйте. Информация сейчас важнее. Андрей. Деревня Палик. Борисовского района Минской области. БССР. 24 августа 1941 года. 11.23. Раз-два. Взяли. Под эту традиционную помогалку грузчиков И скрип деревянных катков БТшка тронулась с места и проползла еще пару метров. Затея, сперва показавшаяся Вячеславу Дурацкой, все-таки имела все шансы реализоваться во что-то путное. А ведь поначалу лишь авторитет Белобородька заставил его согласиться. План был прост, как мычание, показать противнику то, что тот желает увидеть. А если не желает, то заставить посмотреть именно в это место. Два покосившихся сарая разобрали на запчасти, из коих как раз сейчас заканчивали сборку уже пятого танка. Но кто бы мог подумать, что поручневую антенну можно сделать из его прута. Слава как раз заканчивал инспектировать очередное творение плотников. На память пришел сказанный, как-то одним из членов спецгруппы, оборот. Памятник деревянного зодчества. БТшка была как живая. Даже ходовую воспроизвели черки. Оценил фантазию и умение бойцов командира отряда. Ни за что бы не поверил, что из днищ старых бочек и обрезков досок Можно такое сотворить. Впрочем, далеко не все боевые машины могли похвастаться такой деталировкой. Этой предстояло засветиться на открытой местности, а две других, к примеру, представляли из себя грубые копии башен на невысоком помосте из досок. Тем не менее, для массовости сойдет. Все одно эти мы только тем, кто в воздухе покажем. «Товарищ майор!» — перед Славой остановился один из бойцов. «Выхлопнушку проверили. Минут тридцать дымить будет точно. Может и дольше». «Добро!» Постояв у танков еще пару минут и дав очередные ценные указания по маскировке, Трушин поспешил к месту, где должны были развернуться главные события предстоящей операции точке, в которой лесную дорогу, идущую от Хонова на Осовины, под прямым углом пересекала просека. Полтора километра он преодолел меньше, чем за четверть часа. Бойцам же потребовались вся ночь и большая часть утра, чтобы доволочь единственный настоящий танк к месту его последнего упокоения, как цинично пошутил комиссар отряда. Лейтенант скороспелый, конечно, тешил себя надеждой, что семерке еще предстоят большие дела, но никто из командования партизан его оптимизма не разделял. Да ему хотя бы полчаса выдержать, заявил представитель центра, когда Слава подошел к спорщикам. А потому нечего вам, товарищ лейтенант, геройствовать понапрасну. Да выдержит он, выдержит. У немцев нечего побить. Не потащат же они пушки в лес. Вы только пехотное прикрытие обеспечите, чтобы гранату не сунули. Танкист, которому как раз и предстояло воевать на броне инвалиде подряс в воздухе рукой сжатой в кулак. Товарищи командиры, у нас целых пятнадцать снарядов есть. Ага, и из них шесть бронебойные, которые в этом бою нахрен не нужны. Слава, пока вообще не понимал, зачем сажать в приманку людей. Точнее, до настоящего момента он считал, что достаточно выпустить пару снарядов, да расстрелять диск в И все, ноги в руки, гранату в боеукладку и бежать. Во-первых, лейтенант. Наша задача в том и состоит, чтобы противник в лес пушки потащил. Во-вторых, они могут лес поджечь, и тогда вы сами вылезете. Потому ставлю вам боевую задачу дождаться прихода автомашин, не выдавая своего присутствия пропустить их и уничтожить максимально возможное число. Для нас, главное, товарищ скороспелый, чтобы у противника уцелела хотя бы одна радиостанция. Желательно также, чтобы уничтоженные машины стояли одной кучей, блокируя проезд по дороге. Сигнал для обязательного я повторю. Обязательного отхода три ракеты черного дыма. Вы, товарищ лейтенант, конечно, можете со своим комсомольским задором приказ на отход проигнорировать. Но группа прикрытия не будет ждать ни одной лишней минуты. И не надо морщиться. Цена геройства — чья-то ошибка. Мы же должны выполнить задачу с минимальными потерями, дабы сохранить силы для дальнейших действий. Задача ясна — выполнять. Резко развернувшись, Слава зашагал вдоль попросики. Обернулся он только один раз, когда дошел до дороги. Лейтенанта нигде видно не было, очевидно, уже залез в столь любимую им коробку, вокруг которой светились бойцы, прикрывая неподвижный танк маскировочными сетями. В поселке на берегу огромного озера нашлось столько сетей и переметов, что отряд был обеспечен средствами маскировки для танкового батальона а не то что для пяти машин. Еще с десяток бойцов спор оттаскивали в кусты бревна катки, в то время как четыре человека, вооружившись с рубленными елочками, в прямом смысле этого слова заметали следы. Буквально на глазах БТшка превратилась в невысокий холмик, а прусика приобрела вид, если и не первозданный, то, по крайней мере, натуральный, ну, если так можно выразиться. А следы тележных колес, вещь в этих краях настолько обыденная, что может вызвать подозрение лишь у законченного параноика.